глава десятая Вниз и вниз по белым ступеням Аннема, по мрамору Фейдона, постёршимся ступеням лестница совершенств. Древние статуи хранителей лестницы смотрели в спину Кадану, когда он спускался на первое небо. Там лестница станет призрачной и неверной, будто бы состоящей из стекла, изогнутой и запутанной, с многочисленными площадками и ответвлениями, уводящими в миры стихийали. Атомн пройдёт по воздуху мира людей и вероятно опустится на какую-нибудь гору. Лестница решит сыграть с ним в прятки, и если он позволит ей провести себя, то убьёт час или два, разыскивая вход в подземный мир. А если не позволит, спустится туда сразу же. И два, заметив, что пересек землю, он будет двигаться по спиральному пути, расположенному вдоль внутренней стены пустой горы или потухшего жерла вулкана, всё ниже и ниже. а из глубины будут доноситься глухие стоны и вопли отчаяния. Лестница начнет становиться все хуже. Вместо некоторых ступенек будут зиять провалы, по стенам будут скользить тени, и, может быть, какой-нибудь теневой демон зашипит ему вслед, но не посмеет напасть. Он минует унылые серые пустоши первого ада, пойдет наперекор ветру, беспрестанно дующему в одном направлении, унося души покойников, ничем не отличившихся на земле, во владение князя мёртвых. Из-под серой безжизненной земли будут торчать мутные стеклинистые скалы, обращённые в том же направлении, куда дует ветер. Потом равнина кончится, он окажется на краю испалинского провала, вдохнёт запахи серы и дыма и отыщет ведущую вниз полуразрушенную лестницу. Здесь её уже называют не лестницей совершенств, а лестницей страстей, ведущей на самое дно. где пребывают в своих наивысших формах, невыносимых для смертного взгляда, источники всякой страсти, так же как в конце небесной лестницы пребывают источники всех совершенств. Но так далеко кадану не надо. Он пройдёт сквозь разрушенные башни и мрачные города, где на крышах домов дремлют горгульи из кожи из обсидиана, минует подвесные мосты, скрытые клубами поднимающегося из преисподней дыма. Убьёт нескольких глупых демонов, неспособных отличить человека от бессмертного, и достигнет врат сожжённого города Фо. Перед вратами будет мост, и на этом мосту ему предстоит тяжёлый бой, а если он допустит оплошность, то и смерть. Дым налетал то справа, то слева, безсвязными мутными клубами окутывая то каменный мост, то врата сожжённого города. Из дыма вышел бессмертный страж Лосагар. Прибывая в человеческой форме, он был похож на мрачного, совершенно лысого воина, облачённого в кожаные штаны и куртку, обутого в тяжёлые, подкованные металлом сапоги. Репетал на ветру длинный плащ, почти такой же, как у Кадана, но более грубый и местами истёршийся. Посередине мост был разрушен. Когда он остановился у левого края провала, воин преисподней у правого. Они поклонились друг другу почти синхронно. Когда Лосагар выпрямился, в его правой руке появилась сабля, немного более тонкая и длинная, чем талвар Кадана. Кадан обнажил оружие в тот момент, когда Лосагар прыгнул, ушёл от атаки кувырком влево, отбил следующие 10 выпадов, стремительных, как взгляд, и атаковал сам. Клинок из звёздного серебра, выкованный на втором небе, столкнулся с клинком из чёрной стали, выкованным во втором круге Преисподней. Ветры взревели, грянул гром, Из-под моста вверх устремились потоки дыма и пепла. Они сражались на краю обломанного моста, и ни один не мог взять верх над другим. Техника и скорость были на стороне Кадана, ведь некогда его тренировали те, кто знал стиль души и меча. Поплощённые в облике людей бессмертные мечи-оборотни. Но его противник был сильнее и изобретательнее. Каждый раз, когда Кадану казалось, что ещё чуть-чуть, и он достанет Лосагара, Тот выкидывал совершенно неожиданный и непредсказуемый финт, несколько не стесняясь пользоваться подручными предметами и особенностями рельефа. Но также и каждый раз, когда Лосагару казалось, что вот ещё чуть-чуть, и он дожмёт заноющего его гостя, загонит его в угол, как когда он успешно менял положение, оставляя себе вдоволь пространства для манёвра. С течением боя сила их ударов всё нарастала, а магия, которой обладал каждый из них, Её четливо проявляла себя в нападении и защите. Столкновение клинков вызывало снопы молний в пепельных облаках, а отведённый в сторону выпад мог пробить дыру в стене башни справа или слева от моста. Темп нарастал, множились производимые сражающимися разрушения, ревели небеса и содрогался ад, выплёвывая пыль и пепел. И вот вдруг они застыли. Серебристый клинок кадана был приставлен к шее противника. А чёрный клинок Лосагара упирался Кадану в нижнюю часть живота. Секунду или две они стояли неподвижно, затем убрали оружие в ножны, коротко поклонились друг другу и, взойдя на поверхность призванной стражем фо летающей раковины, отправились в башню для медитаций. И новый гость Лосагар провёл бы в першественный зал, но он знал, что бессмертный обитатель неба не станет есть пищу преисподней, даже такой как Кадан. Мёртвая плоть, насыщенная болью и отчаянием, осквернила бы его, заставив по возвращении длительное время проходить процедуру очищения. В башне было тихо и пустынно. По мановению руки Лосагара три бледно-зелёных огня вспыхнули в темноте и полетели над полом, на несколько секунд выхватывая из темноты черепа, геометрические узоры, камни странной формы и даже пыточные устройства. до этого могло использоваться для медитации теми, кто приходил в башню. Наконец, огоньки высветили ковёр и подушки. Кадан направился туда и уселся на ковре, скрестив ноги. Огоньки покачивались вокруг занятого им места. Лосогар же остался в темноте, сел на такой же ковёр или быть может прямо на пол. Кадан не столько увидел, сколько услышал и почувствовал, как страж второго круга принимает свою демоническую форму. Едва слышный тягучий звук растягивающихся костей и мышц. Клацанье когтей по полу. Шелест крыльев. Горящие красным огнём глаза. Дуновение горячего ветра. "Ты стал неосторожен", сказал Сакар. "Я мог убить тебя три раза". Это было до того, как я едва не отрубил тебе руку или после? Приподнял бровь Кадан. "И до, и после. Школа сделала тебя воином, но небеса расслабляют". Возможно. Кадан улыбнулся. Они знали друг друга давно и сражались не раз. Обычно всё заканчивалось ничьей, но бывало и так, что либо Кадан, либо Лосагар заканчивали бой с явным преимуществом над соперником. Во время их первого боя Кадан был убит. Позже он возродился и убил Лосагара, который, будучи бессмертным, в свою очередь также возродился через некоторое время. После этого они старались избегать убийств и серьёзных увечий. Однако случалось, что в горячке боя убивали или калечили друг друга. Происходило это, впрочем, не слишком часто. Раз в сто или в двести лет, встречались же они намного чаще. Лосогар не был воспитанником школы железного листа, но знал о ней более чем достаточно, поскольку некогда он, будучи небесным избранником, сражался с безликими масками и разыскивал монастырь освобожденных для того, чтобы истребить всех, кто там обучался. Лосагар нашёл монастырь, но был побеждён Альхассой, бессмертный мечом оборотным, который исколечил его, но не убило. Лосагар провёл в плену около года, пока другие избранники не обнаружили монастырь, не убили Альхассу и Безликих, не перебили детей и не освободили своего пленного брата. Однако камеру покинул совсем не тот Лосагар, который был заточён в неё. Долгие беседы с Альхассой и настоятельницами зародили в нём сомнения. Стоя посреди двора, залитого кровью и усеянного детскими трупами, Лосагар вдруг осознал, что перестал понимать, ради чего ведётся эта война и главное, ради чего он сам участвует в ней. Идеалы, внушённые теми, кто его послал, потеряли значение, а сами пославшие вместо любви и преданности стали внушать отвращение. Потом были долгие годы мучительного одиночества и пустоты. Ненависть росла в нём, как ядовитая змея, и жгла его сердце сильнее раскаленного металла. В конце концов он отрекся от света и предал свою душу Гатлиасу, темному князю, властвующему над подземным огнем. Гатлиас принял его в свою свиту, многому обучил, но главное, утраченный смысл и цельность вновь вернулись в душу Лосогара. Он осознал, что свет есть ложь, и боги алчны, а служба князьям тьмы достойнее службы князьям света, хотя бы потому, что темные не скрывают своей природы. Он убил нескольких избранников, своих бывших братьев. Потом сам был убит, но хозяин подземного огня не позволил князю мёртвых забрать его душу. Готлиас забрал павшего героя с собой в глубины Преисподней, погрузил его в огненное озеро, в котором смертная природа Ласагара сгорела без остатка, и вознёс наверх в новом обличии, в обличии жестокого бессмертного демона, навечно связавшего свою судьбу с нижними мирами. Лос-Агар был отправлен в Фо и поставлен там стражем. С тех пор он убил множество светлых созданий, пытавшихся проникнуть в преисподнюю для того, чтобы наполнить ее своей ложью. Оказать милость падшим, дать напиться изнывающим от жажды, накормить пытаемых голодом, исцелить раны, подвергаемых бесконечным истязаниям в сферах боли и, может быть, даже вывести несколько душ наверх, дав им возможность прожить еще одну жизнь на земле, либо прямо отведя на ближние небеса. Создания света постоянно нарушали договорённости, некогда заключённые с князьями. Они полагали, что их мотивы благородства, милосердия, жалости и сострадания каким-то образом оправдают их поступки, что древний договор обязаны соблюдать лишь создания тьмы, а они, прекрасные и возвышенные создания, могут быть избавлены от этой необходимости в случае, если в преисподней оказался их родственник, друг или возлюбленный. Любая попытка демонов соврать или соблазнить душу на первых небесах вызывала скандал. Небесные канцелярии негодовали, правители райских миров делали угрожающие заявления и созывали войска. И иногда эти войска вторгались в верхние круги преисподней, уничтожая всех подряд во имя мести за нарушение договора. В то же время освобождение мучающихся в аду душ или облегчение их страданий не только не рассматривались небесами как преступление, Ноэ воспринимались как нечто естественное и само собой разумеющееся, вызывая в среде высокопоставленных обитателей ада гнев и возмущение. Лос-Агар был поставлен охранять сожженный город Фо именно для того, чтобы создания света не чувствовали себя в преисподней слишком вольготно. И порученная Гатлеасом работа темного бессмертного вполне устраивала. «Три года назад мы не закончили партию», — напомнил Лос-Агар. «Принести шахматную доску?» Кадан отрицательно покачал головой. Нет настроения, сказал он. У нас наверху возникло определённое беспокойство. Признаться, оно проникло и в мои мысли. Но ну, что там ещё у вас? недовольно скривился демон. Готовится очередное вторжение? Как же вы мне надоели. Когда-нибудь мы пресытимся этим бесконечным унижением, прекратим на время скройки между собой и сожжём несколько ваших миров. Вот чего вы в итоге добьётесь? А потом старшие боги сожгут несколько ваших, а князья тьмы принесут извинения и сдадут нам ваших зачинщиков, усмехнулся Кадан. Всё это мы уже проходили и не раз. Он замолчал, подумав о том, что в этот раз всё может обернуться иначе. Далеко не всех обитателей ада удовлетворяло существующее положение дел. Им было даровано множество льгот, в отличие от обитателей луны, которых просто изолировали от основной части Сальбравы. И обрекли на ворождение и вымирание. Но само зависимое положение как таковое казалось многим порождением горгелога, бесконечно унизительным. Заключившие договор князья тьмы были мудры и осторожны, но как знать, не наскучили даже им тысячелетия мира, купленного ценой унижения. О молодых бессмертных и демонах, населяющих средние и верхние круги преисподней, и говорить не приходилось. Мысли, озвученные Лосагаром, бродили в головах многих из них, Ещё наверняка идея глобальной войны увлечёт их и вдохновит. Ты знаешь, что произошло на Слепой горе? спросил Кадан. Слышал о том, что один из последствий на свободе. Конечно, голоса Гарс усмешкой кивнул. Он восстановил свою власть над сферами, которые некогда ему принадлежали, и воплотил множество созданий, в основном тех, кто был уничтожен и раз воплощён после его смерти. Но есть и совсем новое. Сейчас демоны восстанавливают столицу его королевства, возводят укрепления и бастионы». «Столицу?» – переспросил Кадан. «У князя лжи никогда не было своей столицы. Он всегда предпочитал жить в чужих». «При чем тут лицемер?» Темный страж Фо пожал плечами. «Я говорю об отравительнице. О нем. Об отравителе. Владыке ядов. Теперь он предпочитает являть себя в виде мужчины». что порождает странную коллизию в связи с другим известным титулом, который он она носила в своей женской пастаси мать демонов. Вот как, негромко произнёс Кадан. Значит, она тоже? Что значит тоже? спросил Сагар. Кадан покачал головой, показывая, что ему нужно подумать. Помолчав некоторое время, он вновь взглянул на стража Фо. Расскажи о нём. Что известно о его планах? В конце войны остывших светил он поссорился с остальными мятежниками и отделился от них. Что он собирается делать теперь? Теперь головой покачал Лосагар, когда он почувствовал его движение, несмотря на скрывающую стража темноту. "Я задал вопрос", сказал Лосагар. "Что значит тоже? Если тебе нечего на него ответить, можешь уходить. Ты сказал, что знаешь, что произошло на Слепой горе". "Нет," «Я сказал, что знаю о возрождении одного из последовавших за темным светилом. Предполагаю, что на горе была заварушка. Его не хотели пускать в мир, но он все же прорвался». «Все так», — согласился Кадан, — «за одним исключением. На слепой горе возродился лицемер. О том, что вернулся еще и отравитель, я узнал от тебя. Это усложняет картину. Почему они возродились одновременно? Прежде они были в ссоре. Но какие у них отношения сейчас?» Мне об этом ничего не известно, ответил Лосагар. Я не знал про лицемеры, пока ты не сказал. Он нигде не появляется открыто, что вполне естественно для него, согласись. Думаю также, что искать его вам надо не у нас, а у себя дома. Если верить легендам, он всегда обожал воровать лица у светлых созданий и затем пафосно вещать от их имени. Странно даже, что вы вообще узнали о его возрождении. куда разумнее ему было бы восстановиться как-нибудь незаметно и обделывать свои дела втихаря. Он так и действует, сказал Кадан. За исключением того, что пройти незамеченным через слепую гору не смог. Где он сейчас, неизвестно. Властотели нижних небес, в том числе и моих сюзеренов, князья призвали на девятое небо и объявили о случившемся. Многие обеспокоились, потому что князь лжи может пробраться в любой мир и принять любой облик. Я думаю, я беспокоились, демон захохотал низким утробным смехом. Хотел бы я посмотреть, что теперь у вас начнётся. Будете подозревать и обвинять друг друга, смещать правителей в поведении которых вам почудилось нечто необычное, а то и начнёте междуусобную войну. Я не удивлён тем, что тебя забавляет происходящее, сказал Кадан. Я знаю, что ты ненавидишь свет потому, что свет оказался не так хорош, как бы тебе хотелось. Какой ещё свет, мальчишка? рявкнул Лосогар. «Вои небеса в тысячу раз более фальшивы и лицемерны, чем сам отец лжи. Вы не можете обойтись без зла. Даже объявляя злу в войну, вы не можете не прибегать к злу для того, чтобы достичь победы. Но какая же это победа? В итоге зло всего лишь меняет форму. Так почему бы просто не признать это и не дать тьме ее долю? Но нет. Вместо этого вы лжете себе и лжете всем остальным, утверждая, что зло не должно существовать». что это некая ошибка, некий дефект, который можно исправить. Но это не ошибка и не дефект. Это то, без чего перестаёт существовать и добро. Оно вам жизненно необходимо. И когда-то ваши князья и само солнце признали это, не став добивать детей гаргелойга, утвердив в договоре их власть над нижними мирами и попытавшись установить баланс между небом и адом, светом и тьмой. Но тогда вас по-настоящему припекло. Ваши господа уже чувствовали, как ткань Альбрава расползается у них в руках. Прошли тысячи лет, и что? Обитатели небес всё позабыли. Теперь вы отрицаете действительность и лжёте себе и другим, рассказывая об исправлении ошибок и искуплении грехов. Был момент, когда вы понимали, что чаши весов должны уравновешивать друг друга, иначе обвалятся сами весы. «Ну, а теперь вы об этом забыли и постоянно пытаетесь сделать одну из чаш более весомой, более значимой, более настоящей, чем другая. Проклятие! Да я рад, что непокорившиеся вам князья возрождаются. Они заставят вас немного встряхнуться и припомнить несколько простых истин». «Ты закончил?» — спокойно поинтересовался Кадан. «Это была проникновенная, зажигательная речь, признаю. Я бы даже поаплодировал». если бы не очевидные пробелы в логике в твоем выступлении. Никто не очнется. Наоборот, возвращение последовавших возродит старые страхи. Они-то уж точно не захотят никакого баланса. А страх – плохой советчик. Множество нижних миров будет выжжено светом в новой войне. Ты этого хочешь? О балансе никто и не вспомнит, когда речь пойдет о самом существовании. И еще меньше будут думать о том, что нарушение баланса представляет для существования угрозу не меньшую, чем победа последовавших и освобождение убийцы. Ты также будешь радоваться, когда из-за нашей опалостности начнёт разрушаться всё мироздание? Какая в этом случае разница, кто виноват, а кто прав? Да, равновесие не соблюдалось идеально, но до сих пор мир, по крайней мере, существовал. Реакция же небес на возвращение последоващей может стать такой, что весы действительно упадут. И я почему-то уверен, что тебе, так же как и мне, этого бы совсем не хотелось. А теперь расскажи мне о том, чем занимается владыка Ядов и что тебе известно о его намерениях. Он готовится к войне, произнёс Лосагар после длинной тяжёлой паузы. Это невозможно скрыть. Конечные её цели не объявляются. Неясно даже будет ли это война, по его замыслу преимущественно оборонительной или наступательной. Возможно, об этом станет известно позже. Еще я знаю, что он рассылает демонов в различные миры на верхних и средних уровнях ада с настойчивыми предложениями союза и покровительства. Один из таких посланников прибыл в Фо. Мы отрезали ему голову, налили в череп раскаленной лавы и отправили обратно, показывая тем самым, что служим хозяину подземного огня, а не предателю, поднесшему Горгелойгу кубок с отравой. Но даже у нас это решение вызвало недовольство. Некоторые полагают, что мы могли бы заключить союз и добиться определённых преимуществ, отобрав у небес спорные территории и часть потоков энергии в мире людей. Схожим образом я знаю поступили в Кенгесе, в Валбере и в Башне Игле. Но есть и такие властители, которые склонили слух к сделанному им предложению, и есть такие, которые размышляют над ним. А что ваши князья, спросил Кадан. Как они восприняли возвращение одного из своих? Вряд ли им понравится деятельность отравителя по переманиванию их вассалов. О чём думают возлежащие над ней никому не известно. Никаких сообщений от них не поступало. Возможно, их раздражает отравитель, а возможно, они выжидают, наблюдая, кто из их подданных соблазнится предложениями со стороны последующего, а кто останется верен своим господам. Возможно, они не против избавиться от слишком горячих голов, не понимающих, к чему может привести новая война. Идиотов полно не только у вас, но и у нас, и князья, я думаю, понимают это не хуже меня. Я был бы признателен, сказал Кадан, поднимаясь. Если бы ты держал меня в курсе того, что у вас происходит. Если Фон не намерен присоединяться к последовавшим, если вы понимаете, что их деятельность в конечном итоге никому не принесёт пользы, Значит, наши интересы совпадают, по крайней мере, в этом вопросе. Тёмный бессмертный кивнул и, поднявшись, проводил небожителя до выхода из башни. Он не стал менять облик, и когда темнота башни для медитаций отступила, Кадану увидел перед собой жуткую крылатую тварь с телом, покрытым чешуёй, с лысым черепом, лицом без носа и ртом полным острых зубов. Возходя на небо по лестнице совершенств, Кадан размышлял, каков был бы его собственный демонический облик, если бы волей судьбы он стал бы служить одному из властелителей нижних миров, а не верхних. Эти мысли перемежались с другими. Он думал о том, что услышал от Лосагара, и будущее беспокоило его всё больше. Последовавшие один раз уже проиграли, что могло заставить их думать, что новая война окажется более успешной, чем предыдущие. Впрочем, могло быть и так, что отравитель готовился к войне не с небом, а со своими соседями или даже с возлежащими на Днепре братьями. Возможно ли, что он примет установившийся порядок вещей и присоединится к договору? Это казалось достаточно разумным с учётом старой ссоры между ним и другими последовавшими. Однако оставался ещё лицемер, может быть, худший из всех последующих. Можно было не сомневаться, что он станет искать способы вернуть к жизни остальных братьев. И почему-то, когда он не сомневался, что такие способы лицемер со временем найдёт.